Глава четвертая. Шабаш. Ограда поместья Мертвой Луны практически соприкасалась с чугунной оградой старого кладбища. Казалось, кладбище появилось здесь намного раньше самых древних построек, словно город возник вокруг последнего пристанища могущественных колдунов, которые теперь взирали на своих потомков с холма потусторонние, наверное, пришли бы в ужас от такого соседства и внимания. Но колдунов, особенно представителей древнейших родов, это нисколько не смущало. Они с удовольствием наведывались к вещему Олегу, молодому колдуну, который в одиночестве обитал в этом мрачном поместье. Пара больших воронов с громким криком поднялась в воздух, когда кованные ворота открылись, чтобы впустить очередную карету пожалуй, самую богатую из тех, что уже стояли сбоку от парадного входа. Стоило ей заехать во двор, как створки ворот бесшумно сомкнулись, и светив этот вечер луна чуть ярче, можно было бы разглядеть на них силуэты двух изящных птиц с длинными шеями, покорно опустивших головы. От ворот к дому тянулась широкая аллея, образованная двумя рядами голубых елей. Слева вдалеке виднелся старый пруд и огромные цветочные клумбы, разбитые еще покойной матерью нынешнего владельца, которая была сильнейшим друидом. Весной и летом в пруду плавали лебеди редкой породы, а клумбы пестрели цветами, привезенными колдуньей со всего света. С другой стороны пруда разросся можжевельник, пустивший здесь свои корни задолго до знатного семейства. Однако сейчас, на рубеже зимы и весны, этот уголок сада выглядел печально. Из кареты вышли две колдуньи: одна взрослая, закутанная в парчевую шубу, а вторая юная девушка в светлом пальто. Они поднялись по каменным ступеням крыльца и вошли в огромные двери, придерживаемые услужливым лакеем. За это короткое время Анисья муромец успела подумать, что один вид этого поместья с раннего детства вызывал у нее тревожное чувство, сохранившееся до сих пор. Она никогда не призналась бы себе, что это страх, но преодолевать путь от кареты до распахнутых дверей, ведущих в холл, старалась как можно быстрее. Пожалуй, заброшенность – эпитет, как нельзя лучше подходивший к старому поместью. То ли ему не хватало женской руки – то ли этой заброшенностью был пропитан серый могильный камень, из которого много столетий назад построили дом. С северной стороны, что выходило на кладбище, он почти полностью зарос плющом, протянувшим свои стебли до самой крыши. Из-за этого, или еще по какой-то неизвестной причине, северная часть дома была необитаемой. Но вещему Олегу, живущему здесь, Вполне хватало и тех нескольких спален, огромного зала, кухни и подсобных помещений, которые располагались в южном крыле. Этим вечером гости собрались не в парадном зале, а в небольшой гостиной, где хозяин обычно принимал самых близких друзей. Круг приглашенных сегодня действительно был довольно узким. За исключением дядюшки хозяина, приехавшего из Небыли, в гостиной собрались только обитатели Росенника. Когда Анисья с матерью вошли в комнату, остальные гости уже сидели в креслах и оживленно разговаривали. При появлении колдуней присутствующие мужчины тут же встали, чтобы поприветствовать их. Анисья слегка улыбнулась вещему Олегу, который тут же подошел к ним и, исполняя роль гостеприимного хозяина, по очереди поцеловал руки матери и дочки. Опустившись на пуф с выгнутыми ножками, юная колдунья перевела взгляд на собравшихся. В дальнем углу у большого пылающего камина сидели брат и сестра Кощеевичи. Рядом с ними расположился колдун в охровом жилете из густой копной седых волос. Он приветливо улыбнулся вошедшим, а вещий Олег тут же представил дамам своего дядю. «Игорь Вилантьевич Крупский, брат моей покойной матушки. Евдокия Рюриковна, вы, я думаю, уже встречались с дядюшкой на приемах». Евдокия Муромец сдержанно кивнула. Рядом с пожилым магом, в глубоком кресле, обитом черным бархатом, сидел Дима Велес. Он тоже встал, стоило Анисе и ее матери войти в комнату. Когда с формальностями было покончено, присутствующие вернулись к разговору. «Вы уже слышали?» — обратился вещий Олег к Евдокии Рюриковне. «Бедная Рубцова!» «О чем вы?» «Ах, ну конечно, ведь я сам только сейчас получил от нее известие». «Она должна была сегодня присоединиться к нашему вечеру, но пару часов назад скончался ее муж». Хозяин поместья словно невзначай махнул рукой в сторону окна, из которого был виден край старого кладбища. Анисья еле слышно вскрикнула, а лицо Евдокии Рюриковны приобрело озабоченное выражение. «Старый Рубцов был известным человеком не только в Россиннике, но и среди всего светлого сообщества». «Олег, ты так и не успел рассказать нам, что с ним случилось». Из дальнего угла подала голос Мария Кощеевна. «Насколько я понял, смерть была естественной». «Да, старик Рубцов не был молодым мальчиком», — усмехнулся Федор Кощеевич, отпивая содержимое своего кубка. «Да, сердечко у него давно барахлило», — заметил Олег. «А тут еще последние события». Он ведь был приближенным Ирвинга и играл не последнюю роль во взаимоотношениях между нашим сообществом и старообрядцами. Да, быть приближенным Ирвинга с каждым днем становится все опаснее. С улыбкой заметил Игорь Вилантьевич, галантно протягивая кубки Анисье и ее матери. Сначала убийство Святогора, потом похищение Звягинова... Ах, простите, юноша! Он повернулся в сторону внука Велес. «Вам, наверное, неприятно слушать эти разговоры. О вашем дедушке так ничего и неизвестно. известно». Дима вздрогнул, словно не ожидал внимания, которое сейчас было направлено на него. «Нет, но он определенно жив, в отличие от Рубцова». «Да-да», — вмешался вещий Олег. «Я тоже слышал, что все предсказатели сходятся во мнении, что Эдуард жив. Даже наша Кассандра Степановна говорит об этом». Анисья не в первый раз присутствовала на таких собраниях в доме Вещего Олега, равно как и в домах других знатных жителей Росенника. Но впервые она оказалась здесь после того, как поселилась в Заречье. Немного странно было осознавать, что хозяин поместья, Вещий Олег, с которым она с детства привыкла обмениваться кокетливыми остротами, теперь стал одним из ее наставников. Правда, познакомиться с легендологией ей предстояло только после следующего «Медового спаса». Но обряды она посещала уже сейчас. Поэтому было вдвойне забавно наблюдать за наставниками. Братом и сестрой Кощеевичами, которые, сидя в самом дальнем углу комнаты, о чем-то возбужденно перешептывались. «Насколько я знаю, непосвященным не разрешается покидать территорию Белой усадьбы». Анисия вздрогнула, услышав голос Димы. Она и не заметила, что мать пересела поближе к вещему Олегу и его дяде, который рассказывал последние небыльские новости, а внук Велес оказался прямо рядом с Пуфом, на котором она сидела. По просьбе мамы Велес сделала исключение. Анисья хотела ограничиться этой короткой фразой, но потом все же продолжила. «Папа уехал по каким-то важным делам в Небыль, а Митя... В общем, не могла же мама поехать на это на одна». Дима кивнул. Да уж, светской беседы от него не стоило ожидать. Сколько Анисия себя помнила, на всех приемах и званых ужинах Дима вел себя крайне замкнуто. Удивительно, что он вообще сегодня приехал к вещему Олегу. Обычно этого требовали нормы приличия. Но сейчас обстоятельства сложились так, что он вполне мог позволить себе остаться дома и проводить время в одиночестве. Все же в их семье произошла такая трагедия. Трагедия. Это смотря для кого. Аниси не могла понять, почему ни ее брат, ни Сева, ни даже девочки не поддержали ее версию по поводу причастности Димы к похищению Звягинова. Если бы они только видели, как он спокойно сидит на этом вечере и каким безразличным и уверенным тоном говорит о том, что Звягинов жив». «Ох, мне кажется, или я уже чувствую ароматы, доносящиеся из кухни!» – воскликнул Игорь Вилантьевич. «Олег, думаю, мы можем пройти к столу». «Дядюшка, ты совершенно прав. Полагаю, дамы захотят освежиться перед ужином, а мы пока пропустим по последнему бокалу мажжевеловой настойки для аппетита». «Правда, Федор Кощеевич?» Олег шутливо подмигнул своему товарищу, в глазах которого читалось небольшое опасение по поводу того, сможет ли он без происшествий дойти до столовой. Мария Кощеевна, Евдокия Рюриковна и Анисья поднялись со своих мест и сопровождаемые Лакеем направились в соседнюю гостиную, где могли привести себя в порядок перед ужином. Крайне устаревшая традиция, которая уже почти не соблюдалась ни в одном знатном семействе. Но порой к ней все же прибегали, когда дамам хотелось обсудить свои дела, а мужчинам безнаказанно пропустить еще пару бокалов какого-нибудь напитка. Анисья была крайне разочарована таким поворотом. Ее не покидала мысль, что Дима не просто так сегодня вечером решил посетить поместье вещего Олега. Но что ему могло здесь понадобиться? Дамская гостиная находилась прямо за дверью. Поэтому, стоило Лакею удалиться, Анисья тот же отошла от мамы и Марьи Кащеевны, которые принялись обсуждать некую портниху, и сделала вид, что ее очень заинтересовал цветок, стоящий в большом горшке прямо у двери. Он действительно выглядел крайне экзотично. Ярко-фиолетовые бутоны соседствовали с небольшими оранжевыми ягодками, обрамленными острыми шипами. Уходя, Лакей неплотно закрыл дверь – Так что она могла одним глазком видеть, что творится в соседней комнате. Хотя к разочарованию Анисии, там не происходило ничего интересного. Федор Кощеевич продолжал сидеть у камина и о чем то эмоционально разговаривал с дядей Вещего Олега. Кажется, они спорили о том, сможет ли лучшая лошадь из рассинника обогнать слабейшего небыльского скакуна. Небыльские кони считались самыми быстрыми». Тем временем Дима продолжал сидеть на своем месте, ничем не интересуясь. Когда Анисья уже отчаялась и решила, что он так и просидит там до скончания света, внук Вилес встал и подошел к хозяину поместья, который расположился у книжного шкафа. Шкаф находился у той же стены, что и дверь в дамскую гостиную. «Дима, я говорил тебе, что нашел в отцовской библиотеке уникальную книгу. Не понимаю, откуда она взялась». Но это монография одного колдуна, который несколько лет прожил в окружении потусторонних. Это было около 60 или 70 лет назад. Он попал в самый разгар страшной войны, которая разыгралась между ними. Сам принимал участие в боевых действиях. Я даже представить себе не мог, как люди, не наделенные магической силой, могут сражаться друг с другом. Читая его описание... Я думал о диких животных, пускающих в дело когти и зубы. Когти и зубы? То есть они проливают кровь? О, много крови. Этот колдун пишет, как трудно ему было не сойти с ума, видя вокруг столько смертей. И что самое страшное, как трудно было сохранить трезвый ум и не поддаться искушению перейти тонкую грань, отделяющую светлого колдуна от... Тонкая грань. Задумчиво произнес Дима. Это вопрос, на который я никак не могу найти ответ. Как переходят из светлого сообщества в тёмное? Как тёмные понимают, что перед ними один из них? Кровь. Её невозможно смыть со своих рук. Опытный колдун почувствует её. А энергия? Ведь не обязательно убивать. Можно выкачивать энергию из потусторонних. Это тоже тёмное колдовство. Да, это более тонкая материя. Но это как со стихией. Каждый из нас чувствует, какая стихия питает того или иного мага. Также и с колдовством. Принадлежность к темной или светлой стороне ощущается на интуитивном уровне. Ты испытывал когда-нибудь это чувство? Какое? Темную магию. Ты чувствовал ее? Я... Вещи Олег замялся. Почему ты спрашиваешь? «Никто из наставников не рассказывает про это. А ведь это, пожалуй, самый важный навык – умение отличить светлого колдуна от темного. Вряд ли это пригодится тебе в рассейнике». Попытался свести разговор к шутке «Вещий Олег». «Правда? А как же разговоры о странниках, которые разгуливают по городу? Странники, темные. Мы все представляем, что это какие-то страшные люди. Но всегда ли эта грань так четко видна?» Анисия почти слилась с дверью и пыталась впитать каждое слово, которое доносилось из соседней комнаты. Теперь у нее не осталось сомнений, что Дима не просто интересуется темной магией. Он всерьез подумывает о том, чтобы перейти на другую сторону. Анисия, она подскочила, услышав строгий оклик матери. «Что ты там делаешь? Нам пора к столу». «Да, иду». Юная колдунья постаралась придать своему голосу беззаботное звучание. Но в голове у нее метались пугающие мысли о том, что буквально за стеной находится человек не только повинный в похищении Звягинова, но и возможный предатель, способный в любую минуту переметнуться к старообрядцам. Двери, рядом с которыми секунду назад стояла Анисья, распахнулись, и колдуны прошествовали вслед за дамами в столовую. «Если колдуна, даже очень опытного, еще можно обмануть?» «Существуют разные способы скрыть свою принадлежность к той или иной магии». Анисья вновь услышала голос вещего Олега, который вместе с Димой первыми после дам вошел в столовую. «То Ерилину рукопись не обманешь, ведь это старинный артефакт, который защищен древнейшим колдовством. Но я не помню, чтобы ты так интересовался легендами в период своего посвящения». Наставник улыбнулся и похлопал Диму по плечу. Что ж, на этот раз вещий Олег обратился уже ко всем своим гостям. «Надеюсь, мой повар сегодня постарался, и вам понравится угощение». Маргарита вместе с Полиной спустилась по широкой лестнице на первый этаж и направилась к дверям столовой. Утро было раннее, и ужасно хотелось спать. За окном, как всегда, еще стояла темнота, однако бледно-серое небо с приходом марта кое-где подкрасилось синевой. Так что теперь легко было представить, что за стенами белой усадьбы благоухает летняя ночь, и нет нужды торопиться на встречи с наставниками. Но представлять это одно. А идти на завтрак в восемь часов утра перед длинной встречей с самым, по мнению многих, нудным наставником Ибанитом Павловичем – совершенно другое. Маргариту радовало только то, что в столовой всегда происходило что-нибудь интересное. Либо они с Полиной над чем-то смеялись, либо Анисия рассказывала душесчипательные истории о жизни местного высшего общества – Которая ни Маргарите, ни Полине попасть не светила из-за отсутствия средств и титулов. Иногда подсаживались Мити и Сева, принося с собой захватывающие и волнующие новости. Вчерашним же вечером красивый парень, который сидел неподалеку, не сводил с Маргариты восхищенных глаз, и она это заметила. Но теперь, толкнув тяжелую дверь, Маргарита в нерешительности замерла на пороге. В столовой было малолюдно, но у стола с блюдами замешкался Егор Малевенечок, и огненной колдуне не хотелось сделать и шага навстречу ему. После случая, когда она попыталась узнать у него что-нибудь о Севе, наставник «Помоги огня» окончательно упал в ее глазах. В ту же секунду непутевый колдун поднял на Маргариту водянистые голубые глаза и кивнул. «Ну, чего мы тут встали?» – шепнула Полина и, заметив направление взгляда подруги, тихо усмехнулась. «Да иди же, он не станет с тобой разговаривать». Но Егор-малевинячок оказался не так предсказуем. «Риточка!» Маргарита подошла к большому круглому столу и раздраженно уставилась на Егора Алексеевича, который улыбался своей добродушной, но глуповатой улыбкой. «Риточка, как вы считаете, это блюдо странного цвета вкусное?» Полина отвернулась, и Маргарита заметила, что ее плечи дрожат от смеха. Назвать картофельную запеканку блюдом странного цвета мог только Малевенечок. «Я не знаю, если вы любите картошку и мясо, то, наверное, это действительно вкусно». Маргарита краем глаза увидела, что в столовую вошли Дарья Сергеевна и Вера Николаевна, тихо о чем-то разговаривающие, и, как назло, остановились прямо за спиной Малевенечка. Девочке вдруг стало ужасно стыдно за своего наставника. Решив, что исчерпывающе ответила на его вопрос, она повернулась к Полине, которая все еще тихо посмеивалась. «Вера Николаевна, мне тут кое-кто подсказал, что эта картофельная запеканка удивительно вкусна». Маргарита была готова провалиться сквозь землю. Она решила проигнорировать нелепое восклицание и сделать вид, что кое-кто – это не она. «Спасибо», — Донесся рассеянный голос Велес, который, казалось, не обратил ни малейшего внимания на очередную причуду молодого наставника. «Риточка, а вы не пробовали этот вишневый компот? У него какой-то подозрительный вид, вам так не кажется?» Маргарита медленно повернулась и процедила сквозь зубы. «Не знаю, на мой взгляд, с ним все нормально». «Хотя, вполне возможно, в него наплевали руконогие огнедышащие химеры, которые преследовали вас, когда вы были в Словакии». Последнюю фразу Маргарита не стала произносить вслух, но, бросив быстрый взгляд на улыбающуюся лису, поняла, что та как будто услышала ее мысленное негодование. Она резко отвернулась и залилась краской смущения. «Кстати, Егор, ты случайно не встречал руконогих химер, пока был в Словакии?» Как ни в чем не бывало, спросила Дарья Сергеевна. «Что ты, Дарья, не встречал? То есть я имею в виду, что никогда не бывал в Словакии? А что?» Испуганно откликнулся Мальвиничок. «Да ничего. Я просто недавно наткнулась на одну интересную статью об этих существах. Как-нибудь дам почитать. Тебе обязательно понравится. Доброе утро, девочки. Поля, подойди ко мне на минуту». Дарья Сергеевна направилась к столу, за которым обычно сидели только наставники с неофитами, и поманила за собой Полину. Тем временем столовую наполнил звук еще нескольких голосов. Вошли Василиса с Анисьей, а вслед за ними появился Митя, неся в руках большую коробку, на которую его сестра прямо на ходу привязывала широкую золотую ленту. Полина засмотрелась на эту гомонящую процессию и чуть не врезалась в спинку стула. «Садись!» – улыбнувшись, сказала Лиса. «Ого, посмотри-ка, муромцы приготовили своему другу большой сюрприз!» «Сегодня же день рождения у Севы!» – вдруг вспомнила Полина. «Одиннадцатое марта!» «А, так ты знала!» «Ну, конечно, Анисия все уши нам прожужжала!» «Интересно, что там за подарок?» «Ладно, я тебя долго задерживать не буду!» Кивнула Леса, видя нетерпение своей подопечной. «У меня небольшие изменения в планах, и теперь мне нужно посмотреть расписание твоих встреч с остальными наставниками, чтобы договориться о следующей практике по водяной магии. У тебя где-нибудь записано?» «Да, кажется, где-то был блокнот». Полина поставила на колени сумку и принялась рыться в книгах. «Я хотела опять провести вашу общую практику вместе с воздушными, но тогда мы собьем их настрой». «Угу», – кивнула Полина, и ее внимание вновь устремилось к столику, где сидела Маргарита, теребя в пальцах край золотой ленты, которой Анисья, наконец, смогла красиво перевязать подарок для Севы. «Мне кажется, было бы неплохо попрактиковаться у озера. Но на нем еще лежит лед», – удивилась водяная колдунья. Лед. «Тоже твоя стихия?» Дарья Сергеевна посмотрела ей в глаза, и Полине вдруг привиделся в этом взгляде тайный смысл, будто наставница вновь угадала направление ее мыслей и пыталась сказать о чем то важном. По крайней мере, его можно ломать, а под ним такая же точно вода. «С днем рождения!» — раздался истошный Анисин вопль. И головы наставницы и ее воспитанницы синхронно повернулись на шум. В дверях показался Сева, как обычно растрепанный и сонный. Сначала он недовольно моргнул, но затем взгляд его немного смягчился. «Если такое, конечно, возможно», – подумала Полина. Он лениво улыбнулся одним уголком рта, от чего на щеке его появилась ямочка. Анисья кинулась к нему на шею, и он даже не попытался отцепиться – а обнял ее в ответ и легонько похлопал по спине. «Меня она так душевно не поздравляла», произнесла Полина, пытаясь свести все к шутке, но со стыдом почувствовала, что в словах проскользнула необъяснимая досада. Лиса снова улыбнулась и, отложив в сторону Полинин блокнот, устремила взгляд желтых глаз на воздушного мага, которого теперь желали поздравить все девушки, находившиеся в столовой. Наконец очередь восторженных поклонниц Севы поредела, и Митя, поднявшись из-за стола, сунул другу в руки большую коробку, вес которой явно удивил именинника. Полине было также любопытно узнать, что лежит внутри, как и самому Севе. Но он так умело скрывал свое волнение и желание поскорее сорвать с подарка упаковку, что движения его казались чересчур медленными. Но вот к облегчению Полины, которая уже захотелась соскочить с места и помочь ему развязать золотой бант, блестящие ленты соскользнули на пол. За ними последовала крышка коробки, и Сева вытащил на свет гитару, выполненную из темного дерева. «Муромцы попали в точку», — сказала лиса, как нельзя лучше описав выражение Севиного лица, за изменением которого следила вся столовая. «Смотри, Полина». «Сейчас он попробует отказаться от подарка». И действительно, хоть Полина и не могла услышать отсюда слов, что произнес Сева, она ясно увидела, как он протянул музыкальный инструмент Мите. Но тот в ответ замотал головой, и до Полины донесся Анисин смех. «Как вы узнали?» – спросила она наставницу. Дарья Сергеевна коснулась пальцем своего лба. «Вы его мысли прочли?» «Да, можно сказать и так». Понимаешь, когда человек находится на пике эмоционального подъема, не нужно прилагать никаких усилий, чтобы узнать, о чем он думает. Его мысли словно витают вокруг него. «Так значит, Сева сейчас на пике эмоционального подъема?» Иронично переспросила водяная колдунья, разглядывая именинника, который не сводил глаз со своего подарка. «О, дам, я представляю, сколько стоит эта гитара». Точнее, не представляю. Вы разбираетесь в гитарах? Нет, но я разбираюсь в подарках муромцев. Засмеялась Дарья Сергеевна. А Сева в конце концов оторвался от любования музыкальным инструментом и улыбнулся так искренне, что Полина немного опешила. Он крепко пожал руку друга и еще раз обнял Анисию. Он рад, тихо сказала Полина. О. Усмехнулась Лиса, снова заглянув в блокнот. Еще бы. Я не думала, что он тоже ходит к наставнику по музыке. Почти всех магов учат музыке. Музыка ⁇ это магия в чистом виде. Ты удивишься, наверное, если я тебе скажу, что играю на скрипке, да? Ну так вот. А заиграя Врашкин, к тому же очень талантлив. Недаром именно он проводит все обряды, где задействована дудочка а еще играет на фортепиано и на флейте. Кстати, говорят, Анисия тоже одарена в этой области. Полина вмиг подумала, что наступил очень подходящий момент для того, чтобы не невзначай поинтересоваться, имеет ли Сева какое-либо отношение к сиренам. Но тут же осознала, что не решится задать этот вопрос. «Нет, только не Лисе, по крайней мере, не сегодня». Зато внезапно ее осенило еще одно открытие, связанное с последними словами Дарьи Сергеевны. Анисия тоже одарена в области музыки». С чего это вдруг наставница заговорила об Анисии? Почему упомянула именно ее? Ведь перед этим речь шла о Севе. Полина вдруг припомнила несколько подобных случаев, когда Сева с Анисией каким-то образом сопоставлялись друг с другом в высказываниях разных людей. Анисия принадлежит к древнему и самому богатому роду». «Ах да, кстати, Сева тоже из известной семьи, хоть и не такой богатой». Или Анисия, как и все муромцы, обладает небывалой магической силой, которая передается у них по родству». «Между прочим, в семье, заиграя Врашкина тоже из рода в род переходит предрасположенность к целительству». «А теперь еще и этот их музыкальный талант». Похожее на отчаяние чувство, вдруг пронзила Полинину душу. Она почувствовала себя беспомощной и жалкой. Анисия была такой богатой и красивой, прекрасной, как самая настоящая волшебная фея. Идеальная фигура, идеальные волосы, завораживающие зеленые глаза. Она обладала такой магической силой, которая бывала редко дана ребенку ее возраста. Была умна, открыто, умела очаровать всех вокруг. Еще и прекрасно играла на музыкальных инструментах, оказывается. Анисья настолько хороша во всем, что даже завидовать не получалось. Оставалось только восхищаться и прощать ей вечное высокомерие. И Сева так одарен. Сева. Молчаливый и самоуверенный. С холодным уничтожающим взглядом. Не человек. Лед. И он увлекается музыкой. Умеет играть. Какой же он непонятный. Не богат, но его род занимает хорошее положение в здешнем обществе. Сева такой взрослый, ему исполнилось целых 18 лет. А она, Полина, маленькая и невзрачная, бледная и совсем нескладная девочка. Зато рядом с ней всегда находится Анисия. Значит, зря они с Маргаритой вечно посмеивались над намеками белокурой подруги о том, что Сева к ней не равнодушен. В ее словах могла быть доля правды, и Полина только сейчас это поняла. Сколько бы девушек ни сменил Сева, существовала вероятность того, что когда-нибудь наступит день, и высокое положение в обществе заставит его выбрать себе жену. Теперь Полина не сомневалась в том, кому суждено ею стать. Она вдруг поняла, что все уже давно решено, хоть и не облачено в словесную форму. «Я отменю нашу завтрашнюю встречу. Планеты расположились не совсем удачно, да и погода не из лучших». Голос лисы вывел Полину из лабиринта мысленных открытий. «Назначу тебе встречу, скажем, на вечер пятницы. Идет? Может быть, к тому времени и лед на озере растает?» Полина посмотрела на наставницу и, даже не поняв, что именно ей было сказано, кивнула. Для Анисии этот день превратился в сплошное разочарование. Мало того, что Сева не пригласил ее на свой праздник, так он вдобавок еще и бесследно исчез под вечер, прихватив с собой Митю и Олесю, которую все считали его девушкой. Анисии же не хотелось в это верить и замечать, что Сева был настолько окрылен влюбленностью, что порой начинал демонстрировать свою симпатию к той девушке прямо на людях, чего обычно никогда не делал. И Анисья не могла знать, что при столь сильной увлеченности крах отношений Севы и его новой подружки должен был наступить стремительнее и резче обычного. Да и бедная Олеся тоже не подозревала, во что себя вовлекает. Сейчас она наслаждалась его ухаживаниями и завистью подруг, и не представляя, как скоро все может закончиться. Разве можно влюбляться в сирену? «Ну, Анисечка, перестань расстраиваться», — сказала Маргарита. «Я не расстраиваюсь». «Подумаешь, глупые мальчишки не пригласили тебя», — кивнула Полина. «Помнишь, я вчера нагадала, что сегодня тебя ждут неприятности? Вот, надо просто махнуть на них рукой, и все будет хорошо. Я уверена, что мы можем провести это время гораздо веселее, чем Сева с твоим братом и этими знаменитыми настойками Василия». «Тем более, ты точно не знаешь, решили они праздновать или нет». «Конечно, решили. Я даже знаю, где они». «Где?» – спросила Василиса. «В Беловодье». «О, далековато». «Где-где?» – переспросила Маргарита. «В Беловодье», – пояснила Василиса. «Это ночной клуб». «Клуб?» – Полина с Маргаритой со смехом переглянулись. «А мы подумали, что это какой-то курорт с термальными источниками». Но твой брат не посвященный, его просто не пустят в такое заведение, сказала Василиса. Мой брат Мурмец, его пустят куда угодно. Но ведь это опасно, вам не кажется? Вдруг сказала Маргарита. Сейчас не такое спокойное время, чтобы свободно разгуливать по клубам. Если ты прошел посвящение, никто не может запретить тебе это делать. А если еще нет, то тебя сильно накажут. «Значит, Митю и Севу ждет наказание?» «Да, если наставники обнаружат их отсутствие. Достанется и Олесе, несмотря на то, что она уже посвященная». «Думаю, в Беловоде ей правда весело, раз они пошли на такой риск». «Василиса, на риск пошли только Митя и Сева, которым не страшно выполнять работы в деревне потусторонних», – вставила Полина. «А девушка Севы просто не понимала, что делает. Вы не забывайте, с кем она встречается». «Да он не сирена, Полина, не сирена!» Раздраженно протянула Анисия. «Нися, ну ведь все так сходится. Я вам говорю, как есть. Сева не красавец. Точнее, она замялась, понимая, что произносит слова, в которые сама вдруг перестала верить. Не красавец в общепринятом смысле этого слова. В его внешности нет ничего настолько выдающегося, что заставило бы такое количество девушек увиваться за ним». «Все это, конечно, спорно, но я не знаю, как по-другому доказать. Еще я узнала, что у него дар музыканта». «Да, он очень красиво поет», — сказала Анисья грустно. «Поет? Тогда уж точно все сходится», — воскликнула Маргарита. «Сирена же гипнотизирует людей своим голосом». «Вот и я о том же». «Анисья», — обратилась к подруге Василиса. «Не ты ли мне случайно говорила?» что Сева с детства говорит на греческом так же хорошо, как на русском. «Ну да». «Так, может, он его не учил?» «Что ты имеешь в виду?» «Может быть, это знание дано ему вместе... вместе с кровью сирены? Они ведь испокон веков обитают в Греции». «Девочки», — объявила Маргарита, «давайте просто примем заданность и больше не станем спорить на эту тему. Сева, сирена и точка». И мне это даже нравится. Со стороны произошедшее только что в передней части парка Белой усадьбы могло показаться странным. У главных ворот, ведущих в город, несколько минут сидел белый пушистый кот. Проходящие мимо колдуны его даже не замечали, Он сливался по цвету со снегом, что делало его маскировку идеальной. Когда же вокруг не осталось ни одного человека, кот махнул хвостом и потянулся. Через пару секунд снег захрустел, скрипнул замок, и ворота отворились будто сами собой. Кот прошмыгнул в образовавшуюся щель, а кто-то невидимый предусмотрительно закрыл за ним ворота, после чего снова раздался щелчок замка. «Не могу поверить, что все оказалось так просто», — сказал Митя, добравшись до первого поворота улицы и обернувшись человеком. «Ничего бы не получилось», — ответил ему Сева, сняв колдовство от водоглаз, в котором отлично натренировался. «Не будь у нас этого», — он передал Мите маленький ключик, уже как-то выручавший друзей в подземельях под городом. «Ты уверен, что никто не видел, как мы открыли ворота?» Рядом точно никого не было. С тех пор, как их закрыли на замок, у всех пропала надобность приближаться к ним. «А как быть с Олесей?» «Встретимся с ней сразу в Беловодье. Она будет ждать нас там. Ей-то можно покидать Белую усадьбу. Она уже прошла посвящение». Колдуны свернули во дворы, чтобы сократить путь и не попасться никому на глаза на оживленной улице. С одной стороны, снимать капюшоны длинных плащей им не стоило. Наверняка кто-нибудь мог узнать наследника муромцев и обмолвиться об этом в разговоре. А там уже недалеко до того, что и до Велес дойдет эта новость. С другой стороны, две фигуры, укрытые куколями, в центре рассенника тоже вызывали немало подозрений. Срезав дворами и небольшим парком часть пути, друзья все же вышли на одну из улиц, ведущих к Ирилину торгу, большой центральной площади. Там они снова планировали укрыться в тесных дворах за разнообразными лавочками и магазинчиками, а затем свернуть на нужную дорогу. Дороги были расчищены от снега. Голые деревья на бульварах принарядились в разноцветные ленты, трепыхавшиеся от ветра. Некоторые витрины украшали соломенные куклы, а кафе, мимо которого только что прошел Митя с Севой, Уже заранее зазывала гостей на Масленицу отведать самых вкусных блинов в Росенике. «Думаешь, это правда, что около Белой усадьбы бродили неизвестные колдуны, как говорила Велес? И действительно ли это могли быть странники?» «Не знаю. Может, это был кто-то вроде нас с тобой», — пошутил Митя, глубже пряча лицо под капюшоном. Но это вполне могли быть странники. По крайней мере, еще до того, как Вера Николаевна запретила нам покидать территорию усадьбы, я слышал дома от отца упоминания о них. Обычно он не сильно интересуется странниками, но даже во время нашей поездки в Шотландию то и дело заводило разговор о них. «Это может быть правдой», – кивнул Сева. «Мы сами видели одну из них. И мне до сих пор не по себе от этого». Согласился Муромец. «Особенно от того, что мы никому не признались. Самое ужасное, что тот случай может быть связан с похищением Звягинова. Мы вывели странницу к его дому за несколько дней до похищения. И мало того, что никому об этом не рассказали, так еще и сами ничего не предпринимаем». «Но моя сестра отдувается за всех нас», — улыбнулся Митя. Ее предприимчивость не знает предела, когда она занимается выслеживанием Дима Велеса. Сева презрительно фыркнул. Он не собирался верить в то, что Дима Велес мог быть причастен к такому. «Ирвинг теперь повсюду появляется в компании целителя. Ты знал? Дело явно нечисто. И мы случайным образом оказались в нем замешаны. Думаешь, боится за свою жизнь?» «Не знаю. Это на него не похоже. Он сильнейший боевой маг. Светогор тоже был не из слабого десятка. Перебил друга Митя. Однако все мы знаем, что случилось. К сожалению, как раз не знаем. Убийство главы дружины — это не рядовая стычка светлых с темными. А что касается Ирвинга, не думаю, что дело в страхе. Может, стоит попробовать узнать?» Митя искоса посмотрел на друга. Но тот оставил его вопрос без ответа, поэтому Муромец вернулся к теме странников. «Все же интересно, кто именно видел странников возле Белой усадьбы?» Проговорил он. «Я что-то не слышал таких разговоров ни среди старших, ни среди младших колдунов, проходящих посвящение. Кто-то из наставников или горожан. Но почему они ничего не предприняли, не распознали странника сразу? Мы ведь тоже не сразу все поняли тогда». «Прошли мимо странницы, а она уцепилась за руку Феншо. Ладно, давай не будем об этом. Вокруг полно людей. Если мы еще пару раз скажем слово «странник», точно привлечем нежелательные взгляды в нашу сторону. Тем более сегодня у тебя день рождения. Можно забыть о странниках и хорошо повеселиться. И нас уже ждут». Митя кивнул вперед. Беловодье представляло собой относительно современное здание со стеклянной террасой. Терраса, вся в сновиденческих переливах перламутра и витражей, была подсвечена сотнями золотистых огоньков. Скаты и края крыши обросли гигантскими сосульками. В ближайшее Новолуние тут планировался концерт, известный по всему миру неуловимой полонеи Златовласки, которую, если слушали и не все местные маги, то уважали и гордились ею точно все. Но новолуния еще не настало, и поэтому именинник мог рассчитывать только на какую-нибудь местную группу, исполняющую песни на трансцендентальные темы. В метрах в ста от входа в Беловодье, в небольшом уютном парке с несколькими столиками, занесенными снегом, Митю и Севу ожидали две фигуры, уже порядком подзамерзшие. «Ну, наконец-то!» Раздался из-под капюшона голос одной из них. «А мы думали, что вас застукали и не выпустили. Ну, с днем рождения!» Огненный маг Василий, прошедший посвящение в прошлом году, потряс Севу за плечо. «С днем рождения!» Второй маг тоже снял капюшон. Это был Арсений Птицын. «Ну что, пойдем? «До сих пор не понимаю, как нас туда пропустят», — спросил Митя, оглядываясь. «Все в порядке, мой друг, у меня есть план», – заверил его Василий. «Я-то могу пробраться туда без проблем и обо всем договориться». Но сначала он порылся во внутреннем кармане плаща и выудил четыре небольшие склянки. «Сначала нужно выпить вот это». «И что это?» – спросил Сева. «У меня на следующей неделе важные обряды по целительству. Мне нельзя сбивать и растрачивать наработанную силу, ты знаешь». «Конечно знаю», — закатил глаза Вася. «Здесь ни капли алкоголя, не волнуйся. Да ты только понюхай, какой аромат. Просто на пару часов забудешь обо всех тревогах и волнениях. Все будет казаться тебе неповторимо прекрасным». Внимание Мити тем временем привлекло движение у входа в клуб. Стеклянная дверь отворилась, выпустив на улицу невысокую фигуру, на ходу закутывавшуюся в плащ. Человек решительно приближался к парку, немного нелепо подскакивая во время ходьбы. Сначала земляной колдун решил, что это кто-то незнакомый, и принялся вытаскивать пробку, плотно засевшую в бутылочке с Васиным зельем. Но через пару секунд этот незнакомец остановился прямо возле четырех друзей. «А, Василий, это ты! Здравствуй!» – раздалось за спиной у Мити. И он тут же обернулся вместе с остальными ребятами. Малевенечок? Малевенечок только что вышел из Беловодья, что он там забыл. Казалось, этим же вопросом задавались и остальные. «А, здравствуйте, Егор Алексеевич!» – неуверенно протянул Вася. «Гуляете?» «Да, вышли немного проветриться». «Ну и правильно, вы же все огненные маги, чего вам бояться? Тем более прошли посвящение, а значит, Вера Николаевна вас отпустила, правда?» «Все верно, Егор Алексеевич, так и было», – заверил его Василий, а Митя с Севой переглянулись, улыбаясь. Было трудно поверить в том, что встретили они именно Малевенечка, а тот в самом деле оказался таким олухом. «Хорошо, хорошо», – довольно потер руки наставник и уже собрался продолжить свой путь, как его взгляд упал на Арсения. «Хотя вот этого молодого человека я не помню». «Меня зовут Арсений, и я не огненный маг». «Не огненный? Но тогда вам опасно расхаживать по городу. Хотя, впрочем...» «Да-да, конечно, я уже собираюсь возвращаться в усадьбу», – затороторил Арсений, и на этот раз Митя с Севой переглянулись с полнейшим ужасом в глазах. «Как раз хотел попрощаться с друзьями». Тут только Малевиничок догадался внимательно всмотреться в спутников Василия. По Севе он скользнул равнодушным взглядом, явно не знал его в лицо. А вот на Митю уставился с интересом. «Дмитрий Муромец», словно осенило наставника по огненной магии. «Добрый вечер. А вы что здесь делаете? Вы же еще не прошли посвящение, и...» Взгляд его переместился ниже, на склянки с красноватой жидкостью в руках воспитанников. «И запрещенные снадобья». «Василий, это ваших рук дело?» «Вот тебе и отпраздновали день рождения!» Пробормотал себе под нос Сева, уже понимая, что у всех четверых только что появился огромный долг за нарушение нескольких важных правил. «Теперь снова половину лета придется работать на потусторонних, а несколько следующих дней слушать выговоры от наставников. И, конечно, никакого беловодья сегодня!» Не успела Анисия забыть про день рождения Севы, как появился новый повод для переживаний и волнений. Подошло время Шабаша, которым постоянно пугала ленивых колдунов Вера Николаевна. «У потусторонних про Шабаш болтают всякие ужасы», сказала Маргарита, зашнуровывая ботинки. «Например, будто ведьмы слетаются на какую-то гору и творят там всякие непотребства». «Непотребства? Как интересно!» Отозвался Митя, зевнув. «Жаль, что это неправда. Вот бы я посмотрел, как Велес определяет, кому после этого какие руны отличия ставить». Полина рассмеялась. «На самом деле шабаш – это что-то вроде обряда, связанного с пробуждением природы, во время которого маги могут продемонстрировать свою силу». Продолжил он. «Это страшно?» «Вам-то чего бояться? Тем, у кого это первый шабаш – «Всего-то и предстоит, что убежать от парочки огнедышащих чудовищ, одолеть старообрядца, недавно взятого в плен светлыми, и поменять местами холмы озера». Анисья, которая во время Митиного объяснения скептически качала головой, наконец оборвала его. «Митя, ты серьезно считаешь, что Полина с Маргаритой такие дурочки, что поверят в эту ерунду?» Огненная и водяная колдунья, до этого глядевшие на муромца испуганными глазами, облегченно выдохнули. «Ну вот, и пошутить уже нельзя!» Тем временем в парке Белой усадьбы появилось несколько колдунов, давным-давно прошедших свое посвящение, и теперь принимающих участие в шабаше в качестве наблюдателей. Это были уважаемые горожане Рассеника. Наблюдатели стекались от широких ворот к холму над прудом и усаживались в большие высокие кресла, расставленные полукругом. Когда холл Белой усадьбы перестал вмещать неиссякаемый поток магов, спускающихся из своих спален и выходящих из огненного чертога, Дарья Сергеевна толкнула тяжелые деревянные двери. Те распахнулись и выпустили всех в морозную темноту. Снег приятно скрипел под ногами и отражал холодный лунный свет но в воздухе вдруг начал чувствоваться запах весны. Те ребята, которые впервые отправлялись на шабаш, старались не отставать от своих старших товарищей, уверенным шагом направляющихся за Дарьей Сергеевной к невысокому холму, возвышающемуся над прудом. Не все заметили, но рядом с наставницей воздушных колдунов мелкими шажочками семенил Егор Малевенечок постоянно оглядывающийся и пытающийся приободрить своих воспитанников. Маргарите, конечно, не повезло. Они с девочками оказались среди тех, кто вышел из белой усадьбы сразу за лесой. «Главное», — вещал наставник, — «ничего не бойтесь. Шабыш это простое показательное выступление на усладу великосветской публики. Вас, конечно, будут оценивать опытные колдуны, в том числе дрожайшая Вера Николаевна и сам Ирвинг, «Но ведь мы с вами столько всего успели изучить, так что вы сможете показать себя в самом выгодном свете». Маргарита уже хотела повернуться к девочкам и прокомментировать слова своего наставника, но чуть не натолкнулась на него, потому что Егор-малевинничок поскользнулся на замерзшей луже и устоял на ногах только благодаря тому, что ухватился за рукав лисы. «Осторожнее, Егор Алексеевич!» Густав Вениаминович сейчас тоже на шабыше, поэтому, если с вами что-нибудь случится, он не сможет помочь. Ой, Дашенька, у меня всегда с собой чудо-мась. Она спасает от всех ушибов, ожогов и других травм. Я рассказывал вам, как однажды встретился с толстоногим вараном, обитающим в северных лесах. Полина взяла Маргариту под руку и попыталась успокоить подругу которая мало того, что волновалась из-за предстоящего шабаша, так еще и не могла ни на чем сосредоточиться, уткнувшись испепеляющим взглядом в спину малевенечка. «Марго, осторожнее, а что, если ты воспламенишь куртку наставника, как когда-то ковер?» «Ах, если бы, но, к сожалению, я могу ее только подогреть, и то не уверена, что у меня получится», с безнадежностью в голосе ответила она но я даже пробовать не буду. Пусть мерзнет. Огненные колдуны не мерзнут. Может быть, на Северном полюсе, но не в нашей широте. Заметила недовольна Анисья, пряча руки в карманы полушубка. Дальше девочки шли молча. Каждая из них пыталась проиграть в голове предстоящее действие и отведенную ей роль. Маргарита вспомнила все, что рассказала ей старшая огненная колдунья Ульяна и Миша с Емелей. Хоть она и научилась изменять температуру различных предметов, не имела полной уверенности в своих силах и сейчас рассчитывала только на настоящее чудо. «Вам нужно будет просто расчистить поляну для остальных колдунов, растопить снег». Крутились у нее в голове слова Велес. Но это простое, по словам главной наставницы действия, представлялось ей почти невыполнимым, если учесть, что старшие колдуны в нем не участвовали. Интересно, а что будут делать маги остальных стихий? Странно, что этот вопрос раньше не приходил ей в голову. Она даже ни разу не поинтересовалась у Василисы с Анисьей, что они готовили для шабаша. Да и Полина, по ее словам, не очень представляла, что ей конкретно предстоит делать. Успешное окончание шабаша зависит от магов всех стихий и возрастов. Твоя задача, конечно, довольно трудная, так как тебе придется выполнять ее самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но ты ведь уже научилась перемещать воду из одного ведра в другое, наполнять их водой из реки, а большего от тебя и не потребуется. Звучали слова наставницы в ушах Полины. Присутствие рядом лисы немного успокаивало но девочка понимала, что во время шабаша останется одна. Ребята шли в темноте по мерцающей тропинке, которая вскоре вывела их прямо на холм, где наставники и гости из Росеника сидели на креслах с высокими резными спинками. Вокруг них стояли плоские садовые вазы. Они напоминали те, в которых летом обычно пестреют цветы. Теперь же из них вырывалось уютное пламя, согревающее морозный воздух. Над некоторыми из магов парили разноцветные светящиеся шары. Полине все это напоминало новогоднюю гирлянду. Не хватало только гигантской ели, на которую можно ее повесить. «Почему они сидят на тронах?» – удивилась Маргарита, тоже посмотрев на собравшихся. «Я такие видела на иллюстрации к какой-то сказке». Огненной колдуньей никто не ответил. Василиса с Анисьей уже ушли вперед, к другим земляным колдунам. А Полина продолжала рассматривать собравшихся. Пока что она смогла узнать только Веру Николаевну. Может быть, водяной лишь показалось, но на лице главной наставницы она прочла недовольство. так как раз разговаривала с высокой женщиной в парчевой шубе. Полина засмотрелась на витиеватые узоры дорогой ткани и на сверкающую в темноте рубиновую брошь. «Когда я увижу мою дочь...» «Она участвует в шабаше наравне со всеми», – ответила главная наставница. «Но не беспокойтесь, ей отведена не последняя роль». «Я уже не знаю, что и думать. В Белой усадьбе в последнее время забывают о привилегированном положении наследников знатных родов. В Белой усадьбе не проводят различий между колдунами, которые попадают сюда. Знатные и богатые предки не делают юного колдуна лучше или хуже его сверстников». «Разве что проблем с ними больше», – положила конец разговору Вера Николаевна. Полина перевела взгляд на незнакомую колдунью, на лице которой вспыхнуло возмущенное выражение. «О, глазам своим не верю!» Вдруг раздалось за спиной водяной колдуньи и мимо пробрался, улыбающийся заиграя Врашкин. Он, конечно, обращался вовсе не к ней, а к Мите, протискивающемуся следом. «Мамочка пришла на тебя посмотреть?» «Представь!» – удивленно отозвался Митя. «Впервые за все годы!» Они пролезли сквозь толпу. Сева незаметно, как бесплотная тень, а Митя вполне по-человечески, задев нескольких ребят плечом и извинившись, и скрылись в дальнем ряду. Полина тут же оглядела присутствовавших гостей. Кто же из них был Митиной мамой? Она рассмотрела всех, насколько позволяла искрящаяся зимняя темнота. Но даже полыхающие языки пламени не дали ей возможности выделить хоть одно лицо, похожее на лицо Мити. Пока она оглядывалась, остальные колдуны уже разбрелись по грубкам и теперь еле слышно переговаривались. Маргарита пожелала Полине удачи и побежала к остальным огненным. Лиса и Малевенечок заняли свободные троны, как назвала их Маргарита. Теперь оставалось только одно свободное место — И не успела Полина подумать, кого же еще ждут и почему ничего не начинается, как из темноты возникла высокая фигура, в которой она узнала главу светлого сообщества. Он, как и полагалось магу его уровня и положения, носил длинный плащ синего цвета. Поздоровавшись с Верой Николаевной и остальными гостями, сидящими в креслах, Ирвинг опустился на свое место и бросил взгляд на юных колдунов, с нетерпением ожидающих начала шабаша. Стоило ему только сесть, как на холме началось движение, словно это был своеобразный знак. Маги разных стихий стали выстраиваться в полукруг перед сидящими зрителями. Полина замыкала эту дугу с одной стороны, оказавшись ближе всего к наставникам. Велес поднялась с места. «Можно начинать!» Кивнула она в сторону самых юных огненных – бросив, как показалось Полине, быстрый взгляд на Ирвинга. Водяная колдунья с волнением посмотрела на свою подругу. Маргарита сейчас совсем не казалась уверенной, на ее губах не играла привычная ироничная усмешка, а руки, которые она слегка вытянула вперед, дрожали. Вокруг воцарилась почти осязаемая тишина, давившая на всех собравшихся колдунов, которым предстояло продемонстрировать свои силы. Темнота окружала их плотным кольцом, и только яркие шары света, которые создавали старшие огненные, не давали ей полностью поглотить собравшихся. И почему так необходимо проводить шабаш ночью, пронеслось в голове у Полины. Тем временем огненные колдуны пытались справиться с мерцающим хрустящим снегом, который, казалось, состоял из миллиардов отдельных ледяных снежинок. Полина вдруг их почувствовала, каждую маленькую капельку воды, скованную холодом. Долго ничего не происходило, лишь около ног огненных появлялись крошечные островки голой земли. Полина бросила встревоженный взгляд на наставника огненных. Но Егор Малевенечок, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее. Его занимал лишь резной трон, на котором ему довелось сидеть. Он с восхищением рассматривал его рисунок, пробовал на ощупь лакированное покрытие, даже не поднимая глаз на своих подопечных. Зато Ирвинг и сидящий рядом невысокий пожилой колдун пристально смотрели на серебристый ковер снега, который огненные колдуны должны были растопить. Глава светлого сообщества вынул руку из-под плаща, и по линии в глаза бросился крупный перстень на его левом безымянном пальце. Темный, неграненый камень на нем таинственно поблескивал в ночи. Тем временем усилия огненных колдунов увенчались успехом. Все пространство, ограниченное кругом воспитанников и гостей белой усадьбы, начало постепенно освобождаться от сковывающего его зимнего холода, сбрасывая снежный покров. От обнаженной темной земли теперь шел еле заметный пар. Водяная поймала радостный взгляд Маргариты и ободряюще улыбнулась подруге. Та со своими товарищами сделала все, что от них требовалось. Теперь настала очередь земляных. Полина краем глаза заметила, как красивая женщина, с которой до начала шабаша разговаривала Велес, подалась вперед, внимательно наблюдая за происходящим. Василиса и еще несколько магов опустились на колени и протянули руки к прогалине, на которой огненные только что растопили снег. Полина, не мигая, следила за всеми движениями земляных, ведь она никогда не видела, как Василиса и Анисия используют свою стихию. Влажный пар, все еще поднимавшийся вверх, проходил словно сквозь нее, оставляя ощущение некой неведомой ранее силы. Вода была рядом, она была вокруг, от этого становилось спокойнее. Некоторое время ничего не происходило. Василиса, как и остальные ребята, закрыла глаза, на ее лице застыло напряженное выражение. Внезапно еще несколько земляных магов ее возраста, которые остались стоять, повернулись в сторону леса, вытянули руки и, устремив взгляд в темное беззвездное небо, начали что-то негромко говорить. Сначала Полине это показалось просто монотонным бормотанием, но затем бормотание вдруг превратилось в мелодичную песню. Полина совершенно не могла разобрать слов которые хором и уже громче скандировали юные маги, только через несколько секунд поняла, что они поют на старом языке. Голоса колдунов сливались в единую мелодию, которая чем-то походила на завывание ветра или шелест листвы в лесу. Вскоре к этим звукам добавился еще один – резкий крик, издаваемый десятками птиц, слетающимися со стороны леса. В темноте Полина не могла разобрать, что это за птицы. Но помимо пронзительных криков, до ее слуха доносился шелест крыльев, от которого по спине пробегали мурашки. Почему этот звук показался ей таким знакомым и пугающим? Засмотревшись на внезапно налетевших птиц, Полина сначала подумала, что именно их появление вызвало у некоторых восхищенные возгласы, но потом заметила, что лица колдунов обращены к центру поляны. Только тогда она увидела, что посреди темной, пышущей паром земли появился крошечный зеленый росток, медленно увеличивающийся в размерах. К юным земляным прибавились их более старшие товарищи, и теперь уже половина колдунов стояли на коленях перед ростком, который, вытягиваясь в высоту, утолщался. Его тонкая зеленая кожица твердела, делалась темнее, потом превратилась в грубую коричневую кору. Совсем скоро, благодаря усилиям земляных, посреди заснеженного холма выросло настоящее дерево с зелеными листами на раскидистых ветвях. Полина не верила своим глазам. Она, конечно, знала, что земляные маги лучше всех взаимодействуют с природой и животным миром, но не могла даже вообразить, на что они способны. Мечущиеся в небе птицы устремились к зеленым ветвям дерева, Но старшие земляные, среди которых был и Митя, подхватили древнюю песню, и пернатые тот же взмыли ввысь, словно их ударило током от прикосновения к веткам. Странно, но Анисия продолжала стоять неподвижно, не участвуя ни в одном, ни в другом обряде. Стоило юным воздушным начать свое колдовство, к монотонному пению земляных и птичьему крику добавилось завывание ветра, который поднимал мельчайшие частички земли, закручивая их в низкую воронку вокруг дерева. По мере того, как старшие воздушные присоединялись к колдовству, гул усиливался, а вихрь увеличивался в размерах. Длинные волосы колдуньи метались в разные стороны. Полине казалось, что еще немного, и ветер поднимет ее над землей, настолько он был силен. Но странное дело, она совершенно не чувствовала холода, Наоборот, казалось, поток воздуха обдавал всех теплом. Только сейчас водяная заметила, что несколько старших огненных колдунов воздели руки вверх, их губы шевелились, беззвучно произнося заклинания. Темно-синее небо, только что усеянное звездами, вдруг затянулось темными тяжелыми тучами, которые грозили упасть с неба прямо на землю. Другие огненные помогали воздушным в создании сушающего ветра. Уже Полина заложила. Теперь она словно издалека слышала монотонные песнопения, которые, казалось, заполнили все пространство. Не прошло и пяти минут, как дерево, еще совсем недавно такое живое и могучее, стало усыхать. Ветви и листья отрывались и кружили вместе с поднятой с земли пылью. В небе блеснула молния, осветив налитые свинцом тучи. А через пару секунд, будто кто-то ударил огромным молотом о наковальню, оглушительно прогремел гром, от которого водяная колдунья едва не подпрыгнула на месте. Разглядеть что-то было очень трудно. Все происходящее напоминало настоящий апокалипсис. Полина заметила, что маг, сидящий рядом с Ирвингом, создал еще несколько светящихся шаров чтобы наставники и гости могли наблюдать за действом. Полина понимала, что скоро настанет ее черед. Она посмотрела себе под ноги и совершенно не удивилась, обнаружив там два пустых ведра. Полина бросила взгляд на лесу, а та, в свою очередь, ободряюще улыбнулась. Очень быстро древесный исполин, стоящий посреди поляны, превратился в высохшего старика, терзаемого порывами ветра. Все звуки, крики птиц, пение земляных колдунов, вой ветра слились в единый гул. Тут Полина заметила, как Анисия и еще два старших земляных колдуна подняли в воздух весистые булыжники. Те, словно картонные, теперь парили над землей. Но стоило им попасть в сумасшедший, всепоглощающий вихрь, созданный воздушными и огненными колдунами, Как они заметались вокруг жалких остатков дерева, ломая сухие ветви и превращая их в щепки. В небе сверкнула молния, и почти в ту же секунду раздался гром. Полина не сразу сообразила, что произошло, но вместе со всеми отпрянула назад. Сначала она не могла ничего разглядеть из-за пыли, поднятой ветром, но через какое-то время увидела, что старое высохшее дерево пылает, пораженное молнией. Старшие огненные колдуны эффективно завершили его мучение. Дерево было охвачено пламенем, которое отбрасывало на лица теплые блики. Все теперь, словно загипнотизированные, смотрели на оранжевые языки огня. Они сделали все, что от них требовалось. Вокруг внезапно воцарилась тишина. Не было слышно ни жутких завываний ветра, ни отчаянного крика птиц, ни пения магов. Только уютное потрескивание горящего дерева. Полина взволнованно посмотрела на лесу, ожидая от наставницы знака, но та лишь покачала головой. Водяной колдунье оставалось только ждать. Все остальные могли наконец выдохнуть свободно, а ей еще только предстояло продемонстрировать свою силу. Внезапно, вопреки бездействию воздушных магов, сильный порыв ветра раздул пламя, охватившее дерево. Полина даже не могла точно сказать, когда огонь перебросился на деревянное кресло, на котором сидел невысокий пожилой маг. Жадные языки пламени уже лизали ножку кресла, подбираясь к его плащу. Но никто, кроме водяной, казалось, не заметил произошедшего. Голос Полины отказывался слушаться. Она не могла произнести ни слова только широко распахнутыми глазами пыталась заставить лесу посмотреть на нее, но наставница как раз разговаривала с Малевенечком. В смятении Полина бросила взгляд на пустые ведра, еще недавно стоявшие у ее ног. Но теперь их не оказалось рядом. Куда они исчезли? А ведь ей нужно затушить этот пожар. Мысли быстро сменяли одна другую. Она устремила взгляд на темные свинцовые тучи, нависшие над ее головой. И не успела еще сформулировать в голове эту мысль, как вода заполнила все вокруг. Тучи разразились ливнем, обрушившимся на ничего не подозревающих гостей. Ливень был похож на стену воды, на стекло, залепленное каплями, на водяной щит, на потоп, на что угодно, но только не на обычный дождь. «Откуда взялось столько воды?» Полина и сама не могла объяснить, но несколько секунд настоящий водопад с шумом прибивал к земле останки умершего дерева. Затем все резко прекратилось и стихло. В полной тишине Полина обернулась. Наставники и остальные маги глядели на нее молча. Выражение их лиц нельзя было разобрать из-за кружащих прямо перед глазами разноцветных светящихся шаров. Огонь в вазах погас вместе с полыхающим деревом и ножкой одного из кресел. Темнота подкрадывалась сзади. И тем не менее было ясно, что все ошарашены и охвачены удивлением, скорее неприятным. По их лицам, волосам, шапкам, шубам и плащам стекали струйки воды, в ночном холоде чуть ли не сразу превращаясь в лед. Полина перевела испуганный взгляд на свою наставницу – Лиса была единственной, кто совершенно отчетливо улыбался, и чья одежда оставалась сухой. Над воздушной колдуньей едва посверкивал в воздухе физический воздушный щит, уберегший ее от потоков воды. Рядом с ней недовольно топтался в луже и что-то бурчал себе под нос наставник огненных магов Егор Малевенечок. Выглядело это так, будто он произносит какое-то заклинание, чтобы высушить себя». Однако ни его плащ, ни брюки суши не становились. Лиса спрыгнула с трона и одобрительно захлопала. Постепенно к ней присоединились все остальные наставники, а затем и гости. Смолкают звуки, и ночь постепенно отвоевывает присущую ей тишину зимнего леса. Разноцветные огни, плывущие по воздуху, поднимаются выше и выше, затем растворяются в тьме и исчезают навсегда. Десятки колдунов спускаются с холма. На вершине один за другим гаснут костры в каменных чашах. За этим следят бесчисленные глаза. За каждым деревом прячутся лесные жители. Даже нечисть нагрянула сегодня, вылезла из нор, из под льда озера. Но эта нечисть не нарушает спокойствие и равновесие. Она жила здесь веками. Это ее дом. Черные глаза впиваются вдаль. Холодные сердца стучат быстрее. Потоки воды, хлынувшие с неба, беспокоят их. Они чувствуют власть этой воды. Выращенное и убитое под их взглядами дерево пугает нежить. Пугают ожившие камни, которым пристало лежать на земле, а не подниматься к небу. Но самое значительное — золотое сияние, исходившее от рук кого-то из этих колдунов. Свет настоящей силы. Колдуны слепы и ничего не увидели, но свет этот ясно мелькнул и погас вместе с кострами.